ува, 11. Привычная обстановка собственного жилища показалась отцу Кириллу, райской обители. Оказавшись под защитой родного крова, он первым делом долго и жадно пил холодную воду, затем сел на старенькую табуретку, стараясь как можно скорее прийти в себя. Только из этого мало что получалось. Мысли одна темнее другой наваливались на него. Не давай ему ощутить самоусебя в нормальном понимании этого слова. Тусклого горящая лампочка свешивалась над ним неподвижно, но отцу Кирилл казалось, что она медленно покачивается еще издает противный звук, похожий на скрип калитки перед домом Елизаветы Павловны. Он несколько раз стряхнул голову, затем выпил воды из желтого заржавевшего местами ковшика. чтобы перебороть неотпускающий страх, отец Кирилл вышел на собственное кольцо, стоял не меньше десяти минут. Когда тело начало зявнуть, набравшись ночной прохлады, он вернулся в дом и только сейчас почувствовал хоть и небольшое, но все же облегчение. В центральном углу большой комнаты давно догорели зажжённые им свечи. Иконы смотрели на него самым обычным образом. Ничто не изменилось ни в них, и в последующие десять минут, в течение которых отец Кирилл страстно страстном молился, его голос находя лики святых каждый раз возвращался обратно. Они не принимали слов. Он же продолжал спрашивать. Говорил хорошо знакомое, до да боли привычное. Тонкие огоньки горящих свечей вздрагивали от звука, затем успокаивались. Втори молчанию отца Кирилла, ещё через пять минут он понял, что ему необходимо отдохнуть, и опустил голову на грудь, не имея сил больше молиться. Неудобная поза давала о себе знать. Отец Кирилл стоял на коленях, они упирались в тяжелую древесину половой доски, причиняя всё большую боль. Зажжённые им перед молитвой свечи разгорелись и осветили комнату. Он попробовал молиться снова, но его хватило только на пару минут. После этого отец Кирилл упал на пол, поднял свой взгляд к образам, все же надеясь хоть что-то почувствовать, но к тяжелому разочарованию, они по-прежнему молчали. Ещё через пять минут он поднялся на ноги. Его сильно шатало от нервного напряжения, опираясь руками обо всё, что попадалось на его пути, отец Кирилл достиг гостиной. и провалился в низкое старенькое кресло. Резников убил Пасечникова. Нет, резников с свой убили Пасечникова. Но зачем они убили Елизавету Павловну, хотя вероятно, что она умерла сама, они были у нее. Мысли вставали в законченную форму, только он не мог или скорее боялся определить собственное местонахождение в данной формулировке. Они пришли к ней они могут прийти ко мне, что я смогу сделать супротив этого? Что может мне помочь? Он утонул, перевернулась лодка. Отец Кирилл поднялся с кресла и снова жадно припал ковшику с холодной водой. Господи, помилуй меня. Значит, они знают, как я убил этого недоноска коровина Боже, Сколько прошло лет, и они были все время здесь. Но почему я только сейчас узнал об этом? Нет, сатана убивает меня. Это он, он везде один он. Отвернулся от меня Бог, давно отвернулся. Нечистая сила всегда была здесь. Я же чувствовал, ловил какие-то движения. Нет, они хотят только одного давись. Последнее слово сильно ударило в голову. Отец Кирилл хотел завыть. обхватил обеими руками свои пульсирующие виски. "Но зачем? Зачем им все это? Как это действует?" шептал отец Кирилл в слух и дважды посмотрел на закрытую тяжелым толстым крючком низенькую дверь внутрь своего дома. Ночь же не спешила покинуть свое место. Звёзды и добрая половина луны продолжали освещать своим молочным цветом уснувшее село. Через какое-то время и отец Кирилл забылся сном, сидя в своем низеньком кресле. Ему сначала приснился антип Коровин. Он тщетно цеплялся за края лодки, в которой находился он, отец Кирилл, но сон зачем то сообщал ему неправду. Даже сквозь пелену, точнее, наложением на поверхность видение, отец Кирилл соображал, что не так все было. Он убил он типа но на берегу и поскудно сзади. К тому же тот был сильно пьян. Затем добил для верности, и только после этого появилась лодка. Еще тогда он доплыл до берега, не снимая одежды, схватил сапоги и чаще непроходимой зелени, подступившая к границе осинника скрыла его фигуру, оставив лодку болтаться на середине озера. Антип цеплялся за заводку посиневшими руками он бил его веслом затем все пропало растворилась брызга холодной воды и тут же перед ним возник дезников он прохаживался по душной комнате в которую с лихвой набились противные черные мухи две или три из них были огромными неприятно жужжали и этот звук прорезал уши пробирался дальше где-то на к желудку. Перед резником сидела женщина за 40 лет утра до. «Оставь остави я мне. Послышался голос с неприятным акцентом, и отец Кирилл увидел развалившегося на диване с расстёгнутым воротничком иностранной формы жирного самодовольного капитана Чечика. "Нет, Юрамир, я в последний раз спрошу у тебя об должении. ты послал меня на три русские буквы и хибно ответил чечеку резников ты все равно ничего бы не добиться от этой старик он обеждённый пальчевик лицо Чечика исказилось злобную гримасу. противная капля пота появилась на сальную лбу чечек провел ладошки правой руки по лбу затем растер скопившийся на шее пота. Так и ты, Рамир, ничего не добьешься от нее!» Передернул последнего резников. Женщина сидела, опустив голову. Она ни разу не подняла глаз. И Отец Кирилл понял, что никогда не узнает, какого цвета были у нее глаза. Резников подошел к ней вплотную, приставил к голове пистолет, через мгновение раздался выстрелил. Кровь фонтаном брызнула во все стороны. Измазала собой лицо отца Кирилла, и он проснулся, сидя в своём кресле. Напротив него в открытом окне начинался еще робкий, но уже заметный рассвет. Тут же закричал петух, Ему ответил с другой стороны еще один: "Куда ночь, туда и сон". Произнес отец Кирилл, пытаясь успокоиться, но тут же подумал о том, что явь почти ничем не отличается от сна тем не менее он все же почувствовал облегчение с ним хоть какой-то прилив сил что щедро подарило ему наступившее утро нужно сходить на озеро нужно посмотреть что там говорил он сам себе отхлебывая горячий чай. В тот день он не пошел на озеро он вообще не вышел со двора а на дворе был только один раз чтобы сходить в туалет минуя имоли ведро для малой нужды какое-то время он ждал их другое время убеждал себя что все это ему привиделось в какой-то момент ему даже удалось это сделать но через открытую форточку окна он услышал голос соседки Таси Елизавета Павловна умерла сегодня утром говорила Тася другой соседки по имени Рая утром почему утром она была мертва ночью Она была мертвее всех мертвых, со страхом думал отец Кирилл, но потом отбросил бесполезные размышления, решив Ее нашли-то все одно утром. Что это были за военные? У нас здесь нет воинских частей странно. Ответа не было. И снова его душу наполнил мистический озноб, но в который раз за ним последовало кратковременное временное Господи, а в источном же солдаты короныки строят. вот изобрели сюда их командиры какой-нибудь шававый бабёнки день сменился вечером отец Кирилл в очередной раз долго молился не допуская в себя никаких размышлений пришедшая ночь гудела появившимся ветром шумела листвой деревьев вгоняя отца Кирилла беспросветную бессонницу он боялся закрыть глаза чтобы не дай бог открыв их увидеть рядом с собой резникова и выдыша боялся каждого движения любое из них обязательно должно было перейти в легкий стук в стекло и зафиксироваться голосом резникова откройте святой отец это свои ночь же была долгой вероятнее всего одно из самых долгих что мог припомнить отец Кирилл. Она не давала покоя, она таила в себе загадку, спрятавшуюся в необозримой громаде темного неба, что придавило собою все вокруг, Еще в ней жил страх. И отец Кирилл чувствовал, что им сейчас питаются резников с выдышем, не могут утолить свою сатанинскую жажду сосуть страх, вытягивают жилы. улыбаются от удовольствия, наполняя столь необходимой для них силой тьмы. Он так и не нусно. Силы покинули его, когда очередной рассвет заступил на привычную для себя вахту. Отец Кирилл упал на кровать, провалился в забытьё. На этот раз на лишь слегка напомнили ему о себе. Они пробежали босиком по мягкой траве, охладили горячие детские ноги холодной росой смеялась матушка его брат Николай смеясь бежал рядом навстречу светило огромное желтое солнце они бежали к нему за ним скрывался недостижимый их пониманию Далекий и такой близкий горизонт двигалось листва на деревьях Отражалось звучное звонкой эхо их сумов, их смех, кричавой матушка, и помогала тётка Лукерия. Они повернули назад. Солнце грело спину, силуэты взрослых увеличивались каждым метром. Он взял на руки младшего брата и побежал еще быстрее. "Уронишь коленьку, Кирилл!" раздался громкий голос матушки. Он остановился и увидел Что Николай лежит с простреленной грудью, на белой рубашке расплылось огромное кроваво-красное пятно. Он хотел что-то крикнуть матушке, но ее уже не было. Зато по-прежнему ярко и беспощадно светило уже совсем не ласковое солнце. Дальше сон оставил отца Кирилла, перешел в бессмысленное мельтешение. пока не исчез вовсе. Эти несколько дней стали настоящим мучением, но как казалось, самое страшное миновало. Потихоньку успокаивались нервы, версия о помутнении рассудка становилась крепче, обрастала каркасом, вонзалась вниз крепким фундаментом. Ничего не напоминало о присутствии где-то рядом нечистой силы. в виде капитана Рязникова ничто не отбрасывало тень случайно появившегося порутчика выдыша